Видение. Заголовки твердят нам о том, что роботы с человеческими и даже сверхчеловеческими способностями вот-вот появятся на свет. Экономисты провозглашают роботов серьёзной угрозой для человека, утверждая, что около 15 миллионов рабочих мест находятся в зоне риска. То, что мы читаем и видим в СМИ, подкрепляет эти опасения. Стоит ли нам волноваться? Возможно, разработку интеллектуальных роботов следует запретить или строго регулировать? Можем ли мы вообще жить с роботами бок о бок? А если да, то как? В этой аудиокниге мы основываемся на убеждении, что для понимания вклада роботов хорошего или плохого в нашу жизнь необходимо сознавать, чем они в действительности являются. Как сконструированы, какой используют источник энергии, какие у них возможности для движения и восприятия. Способны ли они находить цель и попадать в неё? Дело в том, что повседневная среда, простая для нас, для роботов часто оказывается невероятно сложной. Мы постараемся разоблачить слишком смелые предположения и объяснить, чего легко и чего сложно достичь для придания роботам качеств, которые им необходимы, чтобы функционировать с нами рядом. Начнем с языка, который мы используем, когда говорим о роботах. В конце концов, именно с его помощью мы объясняем, на что роботы способны и что нас тревожит относительно их дальнейшего развития. Один из пионеров искусственного интеллекта Марвин Минский говорил о так называемых словах-чемоданах. Под этим он подразумевал слова, которые имеют не одно, а несколько значений, зачастую зависящих от контекста, в которых они используются. В качестве примера он приводил в частности сознание, эмоции, память, мышление и интеллект, нередко применяющиеся в дискуссиях о роботах. о сознании люди говорят особенно часто, имея в виду роботов, которые осознают себя или обретают собственную жизнь. Эмоции ещё одно слово, которое мы используем для обозначения различий между человеком и предметами, которые похожи на человека, но им не являются. Мышление и интеллект или сверхинтеллект это слова, которые отражают тревогу человека насчёт дальнейшего развития роботов. Минский предположил, что пытаться прийти к единому определению для таких слов слишком сложно. Но нам надо распаковать их или определить, что мы имеем в виду в конкретном контексте. Выражение слишком сложно отражает тот факт, что даже специалисты в данной сфере исследований не всегда сходятся на одном определении. Когда речь заходит об интеллекте, многие из них утверждают, что это ошибочный термин. Вид интеллект не существует как отдельный объект, тем более измеряемый. Если даже человеческий интеллект это слово-чемодан, то что говорить об ИИ? Что именно мы подразумеваем под этим словом? Естественно, тот факт, что мы используем столь важные слова, как чемоданы, содержащие множество смыслов, не позволяет реалистично оценить будущее роботов и робототехники. Это аудиокнига как раз о распаковке о том, чтобы посмотреть на роботов как на рукотворные артефакты, а не как объект нашей тревоги. В главе 1 мы начнем с обзора двух с половиной тысячелетий существования работоподобных объектов и изучим корни нашей нынешней паники. В главе 2 рассмотрим, что слово «робот» означает в робототехнике. Далее, в последующих главах, определим, откуда у роботов появляются их возможности. Движение в главе 3, чувства в главе 4. В главе 5 разберёмся, откуда роботы знают, где находятся и как добираются туда, куда им нужно. В главе 6, как они берут предметы или касаются их. А также поговорим об использовании роботизированных протезов у инвалидов и людей с различными заболеваниями. В главе 7 распакуем слово интеллект и поговорим о том, как специалисты его определяют. Возможны их размышления сильно удивят слушателя, незнакомого с данной сферой. В главе 8 коснёмся ещё одного слова чемодана обучение и объясним, что машинное обучение даёт роботам и чего не даёт. В главе 9 перейдём от одиночных роботов к групповым, сотрудничающим, от роботизированной футбольной команды до команды спасения, и затронем также тему взаимодействия робота с человеком. В главе 10 объясним, почему модели эмоций помогают роботам лучше коммуницировать с людьми, а в главе 11 проследим, как далеко зашло развитие социализированных роботов. В главе 12 обсудим способности, которых все мы от роботов хотим, речь о общении. Наконец, в главе 13 вернёмся к глобальным вопросам этики и влияния на общество: роботам-убийцам, секс-роботам и к вопросу о том, могут ли роботы отнять у человека работу. Мы будем говорить о том, как роботы соотносятся с человеком и другими существами. Ведь в попытке создать компетентных роботов мы, робототехники, начинаем ещё сильнее восхищаться всеми живыми организмами.